Глава 8 Израненный лорд. Роза. Райан жимал зубы и прерывисто дышал. «Вы хотите меня убить?» В ужасе я затрясла головой. «Нет, нет, нет. Я не знаю, как это... Получилось. Что? Что мне делать?» Я видела, как шипы на гибких ветвях растут, становясь длиннее и... И понимала, что такие же шипы в это же мгновение все глубже вонзаются в кожу Райана. И это делала я. Что ж, вы не желаете моей смерти уже лучше. Выдавил из себя он и от боли втянул воздух сквозь зубы. Что? Паниковала совсем растерявшись я. Что я должна сделать? Я не понимаю, как их убрать. Не знаю. Шш, тихо. Сдавленно произнес Райан. Вам нужно успокоиться. — Раз вы понимаете, что я вам не враг, значит, вам просто нужно успокоиться, Роза. Я смотрела на него широко распахнутыми глазами, смутно осознавая, о чём он просит. От напряжения под его рубашкой буграми перекатывались мышцы рук, ткань взмокла от крови. Лоб покрылся бисеринками пота тем временем. Розы, аллея распускались на ветвях. Шипы удлинялись, и Райан прошипел от боли. — Что он сказал? Я должна успокоиться? «Как?» — выдохнула я дрожащим голосом. «Не понимаю, это... это я? Это делаю я?» От паники тряслись губы и голос, в голове не укладывалось, что всё это происходит прямо сейчас. «Я напала на Райана. Я напала на него, ведь этот Дар Торнов сейчас вгрызается в его тело. А ведь я сама попросила его остаться со мной этой ночью». Райан смотрел на меня, тяжело дыша, сжав губы и, сведя брови на переносице, так, будто пытался что-то решить. Потом вдруг лицо его расслабилось, он прикрыл глаза и медленно выдохнул, а когда раскрыл снова, посмотрел мне в лицо и произнес. «Поцелуйте меня, Роза!» Это так потрясло меня, что я мгновенно перестала трястись. «Се... сейчас?» — произнесла я и сама удивилась. Получился какой-то жалкий, испуганный писк. «Сейчас, Роза!» пристально глядя мне в глаза и не отпуская мой взгляд, выдохнул он. «Вы убиваете меня. Так почему бы вам...» Райн снова со свистом втянул в себя воздух сквозь зубы. Шипы продолжали расти, впиваясь в его тело все глубже. «Так почему бы вам...» — упрямо продолжал он, словно сквозь силу. «Не подарить мне напоследок поцелуй». «Вы...» — я хотела спросить, шутит ли он, но не смогла произнести. «Ждете, что я поцелую вас сам, Роза?» Усмехнулся вдруг Райан, словно подразнивая меня. «Но «Ну вы же видите, я не могу этого сделать». Я видела, он боялся пошевелиться. От любого движения шипы лишь еще глубже вонзились бы в его тело. «Ну уже не будьте малодушны, Роза. Всего один поцелуй для вашего мужа». «Вы еще не забыли, что я ваш муж?» Я глядела на него, а от потрясения. Грешным делом мне даже подумалось, что от боли Райан сошел с ума. Демон и Архарий, до него помутился рассудок. Как он может в эту минуту просить меня о такой... глупости? Роза. Однако глаза его снова смотрели на меня серьезно и требовательно, как будто подавляя мою волю. Просто делайте, как я говорю. Я моргнула. Его голос звучал настолько уверенно и твердо, что меня одолели сомнения. Может быть, он и впрямь знает, что делает? Ха... хорошо. Я чуть приподнялась на локтях, при этом растущие из моего тела ветви никак не беспокоили, их лёгкое движение не причиняло дискомфорта. Словно они были частью меня, так же, как руки и ноги. «Какой странный дар», — подумала я и подняла глаза, чтобы посмотреть на Райана. Сейчас его лицо было намного ближе, я сразу это почувствовала. Расстояние между нами стало совсем небольшим. Я старалась не думать о том, насколько странной мне кажется его просьба, сосредоточилась на ней самой. Несколько секунд я смотрела в его серые, похожие на холодное предгрозовое небо глаза. Потом мой взгляд скользнул ниже, остановившись на его губах. И тотчас испуганно метнулся обратно, однако я обнаружила, что Райан больше не смотрит мне в глаза. Его взгляд повторил путь моего, опустившись на мои губы. Задержался на них дольше, чем мой. Намного дольше. А потом наши взгляды снова встретились. Я чувствовала себя странно. Почему? Почему сейчас, когда Райан так слаб на грани потери сознания, когда его лицо искажено от боли, нахмуренные брови, покрытый испаренный лоб, он так... притягивает меня? Почему от осознания, что это я заставляю его страдать, я чувствую странную власть над этим мужчиной? Не отдавая себе отчета в том, что делаю, я перенесла вес локтей на ладони, которыми упиралась о и потянулась к нему. Медленно, не отрывая ни мигающего взгляда от его губ. А когда приблизилась почти вплотную, и мои губы почти коснулись его, Райан вдруг резко подался вперед, словно ожидание досаждало ему. Он почти поцеловал меня, но от того, как неожиданно он перехватил инициативу, я испугалась. Ахнув, резко подалась назад, упав спиной на подушки, А следом... Гибкие ветви, увенчанные окровавленными шипами, с хлестким звуком начали распутываться, и, отпустив тело Райана, змеями скользнули в мое тело. Мик и они исчезли во мне, словно их и не было. Тотчас же Райан со стоном покачнулся и, будто окончательно обессилев, упал прямо на меня. Лифчий холл в нескольких местах был изорван, по бокам зияли дыры, и из-за этого не оставалось сомнений в том, что произошедшее не было сном, как и в прошлый раз, когда дар пробудился во мне впервые. Тогда мои одежды тоже были безнадежно испорчены. Разорванное белье я прикрыла шелковым халатом, но по сравнению с тем, в каком состоянии находился Райан, мой испорченный лиф был мелочью. Из кладовки я достала настойку на травах, которую мама много лет назад делала своими руками и обрабатывала ею мои ссадины и царапины. Я помнила, что она сильно щиплет, но зато потом ранки очень быстро заживали. На стол рядом с настойкой я поставила миску, наполненную водой, смочила в ней матерчатую салфетку и подняла глаза на Райана. Он сидел на краю кровати в окровавленной рубашке. Я растерялась. «Мне... мне нужно обработать ваши раны, Райан». Тёмно-серые глаза остановились на мне лишь на секунду. «Что за подозрительная тёмная жидкость у вас в этой бутылке?» Кивнул в сторону настойки он, снимая с себя рубашку. Я вздохнула. «Это не подозрительная жидкость». «Это травяной настой. Он на спирту. Его делала покойная хозяйка Торнхола. Проявите почтительность, пожалуйста». Брови Райана от моего строгого выговора чуть вскинулись удивлённо. Отбросив рубашку на постель, он хмыкнул, но промолчал. Я подошла ближе и начала протирать его от крови, стараясь при этом смотреть чуть в сторону. Обнажённый торс мужчины вызывал во мне смущение. До этого я видела голым по пояс только своего брата Иена, когда ходили к реке в сторону ближайшего поселения. Иен любил плавать, а меня не стеснялся. Мой брат был худым, и, наверное, его телосложение нельзя было назвать сильно мужественным. Впрочем, отец говорил, что Иен возмужает. Ему ведь было всего 18 лет. Райан совсем не походил на моего брата. Меня смущало и заставляло нервно отводить взгляд буквально все. Широкий размах его плеч, бугрящиеся мышцы рук. Рельефная грудь, покрытая лёгкой порослью тёмных волос. А сильнее всего смущало то, что он не отводил от меня взгляда, пока я протирала его руки, шею и грудь от крови. «Однако предсказуемо», — вдруг произнёс Райан, на миг заставив мою руку замереть. «Поцелуй со мной для вас настолько нежелателен, что даже ваш Дар Торнов молниеносно ретировался». Моя мужская гордость уязвелена, нароза Напряжение покинуло меня вместе с выдохом. Его ироничный тон странным образом расслаблял. «Как вы можете шутить?» сделанной строгостью спросила я. «Любопытно. Если бы на моём месте был Энтони, вы так же отшатнулись бы от него, как отшатнулись от меня?» Следя за мной взглядом, спросил Райан. «Почему вы вспомнили об Энтони?» Удивилась я. Райан усмехнулся. «Полно, Тироза. Мы оба знаем, что мой брат вам симпатичен куда больше, чем я». Моя рука опять замерла. Я вспомнила, как готова была поцеловать Райана. Как хотела поцеловать его. Сама хотела, даже несмотря на то, что его просьба вначале выбила меня из колеи. Вспомнила, как меня влекло к нему в тот момент. Это было странно, неожиданно для меня самой. Но даже сейчас стоило только оживить в памяти тот момент, как меня охватило волнение и стыд из-за собственных мыслей. Если бы на его месте был Энтони, произошло бы то же самое. Испугавшись, что Райан может увидеть мое странное настроение, я отвернулась, чтобы взять новую салфетку и смочить ее в настойке. А поворачиваясь с намерением, чтобы обработать его раны, спросила, чтобы поменять тему. «Что произошло?» «Объяснять, о чем я спрашиваю, не пришлось», — Райан понял сразу. «Вы стонали во сне. Я пытался вас разбудить. Что из этого вышло, вы видели? Вам снился кошмар?» Я кивнула. «Да». «Что вам снилось?» Несколько мгновений я колебалась, потом сказала. Я... я не могу рассказать. Плохо помню. На самом деле я хорошо помнила свой сон. Помнила, что во сне меня было как будто бы две. Одна я была слепой и жила в кромешной тьме, где никогда не было света. Сон действительно напугал меня. Почему поцелуй? Осторожно прикладывая к ранкам на теле Райана салфетку, смоченной настойкой спросила я, желая прогнать плохие мысли о своем сновидении. «У «Вас нужно было отвлечь». — ответил Райан. Это было первым, что пришло в голову. Как видите, я не прогадал. Я поджала губы еще бережнее, прикасаясь к ранам Райана. Простите. Я сама попросила вас остаться, а в итоге... Не знаю, почему это произошло. Я видела, как Райан сморщил нос на мгновение. Только по этой реакции можно было увидеть, что ему больно от моих прикосновений. Я знала, что настолько сильно сжется, но он ни разу даже не прошипел от боли, лишь слегка морщился. «Вам нужно учиться контролировать силу Торнов, Роза», — сказал Райан. «Она опасна. И для вас самой, и для тех, кто может оказаться поблизости. Хотя, полагаю, чем дальше вы от границы, тем меньше власть она имеет над вами. Я думаю, вы могли увидеть собственными глазами. Сила Торнов берет свое начало из границы». «Мы одно целое?» Посмотрев ему в лицо, спросила я. Он встретил мой взгляд. «На этот вопрос я не могу ответить, Роза». Я знаю, что Торны всегда имели неразрывную связь с границей, подчиняли ее себе и зависели от нее. Дар Торнов — это и есть граница, вы сами могли убедиться. Но действительно ли вы одно целое?» Он качнул головой. «В этом можете разобраться только вы сами, Роза. Или же в этом хорошо разбирается Эбен Эзер Торн, мой дядя?» Предположила я. рэн лишь на мгновение прикрыл глаза, словно соглашаясь. «Через несколько дней, когда мы вернемся в особняк Кингсфордов, я займусь вашим обучением. Помогу вам взять ваш дар под контроль. Это должен был сделать ваш отец или брат, но сейчас у вас для этой цели есть только я, Роза». Мои глаза невольно округлились. «Постойте. Через несколько дней? Разве мы не возвращаемся уже сегодня?» От удивления я нечаянно слишком сильно надавила смоченной настоем салфеткой на ранку и тотчас увидела, как Райан снова поморщился. Мягко обхватив сильными пальцами мою руку, он отвел ее от своих ран, но не отпустил. Продолжал придерживать за запястье и при этом пристально смотрел мне в лицо. На какое-то время возникла странная пауза. «Вы так волнуетесь об Энтони, Роза?» Я не успела ответить, не успела даже подумать ни о чем. Райан тотчас отпустил мою руку и, потянувшись за рубашкой, оделся. «Мне жаль вас огорчать, Роза». Вставая с кровати, сказал он. Но перед тем, как вернуться, нам необходимо съездить в столицу. Демоны свободно проходят через границу. Медлить нельзя. Нужно сообщить обо всем в гильдию магов. Он подошел к стулу и прямо поверх окровавленной рубашки надел жилет и сюртук. Глядя на его спину, я еще раз поразилась, насколько у него широкие плечи. Но почти тот же час мои мысли были всецело заняты заявлением Райана. Столица. Кажется, в последний раз я была там совсем ребенком.